Группа три цвета. Повелитель Терп сидел в своем любимом кресле, как обычно, около него вертелись Кордигар и Падигар. Он ждал своего секретаря, который должен был принести странное сообщение с планеты Драконов. Взяв утреннюю почту, он наткнулся на послание с планеты Галлея, на которую часом назад улетел Терп младший. Это сообщение, посланное с планеты Аргус, было коротким и оборванным. Оно содержало всего три слова: "крупный", "завод", "робот". Отправитель был незнаком Терпу. Повелитель подумал, что это очередная дезинформация, которая была выпущена с целью очернения его персоны. Он отложил бумагу, взял из вазочки две конфеты и протянул их своим любимцам. Падигар взял конфету осторожно, Девочка Кордигар лениво протянула лапу, выхватила конфету из рук хозяина. Повелитель слегка пожурил ее за этот жест, хотел лишить ее лакомства, но та проворно сунула конфету в рот прямо с фантиком. Хозяин рассмеялся. Подобные развлечения с животными позволяли ему расслабиться и сосредоточиться над своими проблемами. Он заново проанализировал послание с планеты Ариус и задал вопрос: Кто послал сообщение? Почему послание попало на планету Галлей? Кто переслал его в мою резиденцию? Поразмыслив, он поменял свое отношение к посланию. Вошел секретарь. Он доложил о послании с планеты Драконов, отправитель которого был неизвестен. Расшифровав послание, они прочитали: "Группа три цвета следует маршрутом Цэгран Z. Просит На этом сообщение обрывалось. Выслушав секретаря, повелитель протянул ему послание с планеты Галлей. Сравнив два послания, они пожали плечами. Ни тот, ни другой не могли понять причину появления этих сообщений. Николас нарушил молчание. Я думаю, что оба послания связаны с вашей фамилией, господин Терп. Оба посланника рассчитывают на вашу помощь, поэтому одно послание послано на планету Галлей, на которой служит ваш сын. Поскольку он не мог получить это послание, его переслали в вашу резиденцию. Другое послание послано на планету Драконов, на которой, видимо, был посланец этого сообщения и хорошо знает ваш позывной на этой планете. Надо вычислить этих людей. В это время повелителю доложили о двух посетителях которые просили срочно принять их. Повелитель вышел им навстречу, как только посетители появились в дверях. За ним бросились Падигар и Кордигар. Прошу, прошу, повелитель пропустил молодых людей. Клей рассказал о цели своего посещения. Клей, я что-то не могу понять, как я могу передать доктору Веберу о твоем возвращении на планету голубых звезд?» Это не надо делать вам. Я не сомневаюсь, что у вас осталось доверенное лицо бывшего секретаря, который работает на доктора Вебера и сейчас. Последнее время они действуя сообща за вашей спиной, владеют множеством заводов по производству биологических роботов. Я думаю, что они совместно разрабатывают план по захвату новых планет для этих целей. Он пожал плечами. К сожалению, я не знаю название планеты, на которой работает завод доктора Вебера по производству биологических роботов для захвата красной планеты. Но я хорошо знаю основного разработчика чипа мозга для этих кукол краснопланетян. Он же управляет производством по их изготовлению. Это ваш знакомый астронавт с зеленой планеты, Кельвин. Я сам монтировал этот конвейер и даже работал на нем. Перед тем, как сбежать с этой планеты, я испортил его. Он посмотрел на Гуппи. Тот слушал рассказчика очень внимательно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ну и выдержка, подумал Пупучка. Я помню помощника вашего бывшего секретаря, вмешался Николс. Это достаточно умный и изворотливый молодой человек. Ваш начальник охраны рекомендовал его мне в помощнике. Кстати, это очень интересная личность, заслуживающая вашего внимания. Я слышал, что он недавно получил выгодное предложение и собирается покинуть планету Теней. Думаю, доктор Вебер в самое короткое время после того, как будет известна дата отправки Клея на родину, будет тут же проинформирована об этом. Вопрос в другом: как потом вернуть Клея и Кельвина? По рассказам Клея, подобраться к заводу почти невозможно. Завод находится высоко в горах, глубокие ущелья и вышки сторожа надежно охраняют это место, ни одна мышь не проскочит. На территории завода стоит тошнотворный запах жжёного миндаля, от которого через час нахождение на заводе делается дурно. До космодрома достаточно далеко. Добраться до завода можно только на специальном вертолете или машине, управляемой опытным водителем. Полноправным представителем доктора Вебера на заводе является Лагнер по прозвищу Щука. Никто не знает его национальности и место жительства. Это очень коварный и властный человек. Мне одному не справиться с ним. Правда, есть одна проблема. Если в отношении себя я уверен, что после захвата корабля меня точно отправят для запуска конвейера, то в отношении Гупи младшего я не уверен, что его отправят вместе со мной на этот завод. Повелитель, выслушав юношу, нажал кнопку селектора и попросил к себе начальника службы охраны и начальника управления полетами. Вскоре вошли два человека. Начальник службы безопасности был тщательно одет. Форма, хорошо отглаженная, сидела на нем, как влитая. Он был высок, худощав, с большими зелеными глазами, тонкими губами и длинным носом. Держался надменно и с большим достоинством, вытянув руки по швам. В виде его Клей от удивления даже раскрыл рот, подумав: "Вылитый помощник Вебера, щука номер два». Начальник службы полетов был полной противоположностью этому человеку. Он был приземист, рыхловат, с маленькими роскосыми глазами, большим, круглым, словно луна, лоснящимся лицом, излучающим спокойствие. Форма на нем была мешковата и выглядела как после недавней стирки. Большие ботинки и чулки в полоску не вязались с кителем и яркими лычками. Трудно было поверить, что этот человек занимает такой ответственный пост. Повелитель обратился к начальнику охраны: "Скажите, Колин, служит ли в вашей охране помощник бывшего секретаря?" На этот вопрос начальник охраны, немного замешкавшись, вскинул удивленный взгляд и произнес. Господин, он не служит в охране. После ухода вашего секретаря он пожелал работать в одной из ваших лабораторий. Вы же знаете, что он специалист в области химии. Что вы можете сказать об этом человеке? Я с ним близко не знаком, он полностью подчиняется вашему бывшему секретарю. Повелитель кивнул головой и сделал жест рукой. Подчиненный пошел к выходу, подождав, пока за ним закрылась дверь. Терп, повернувшись к начальнику полетов, дал ему указание: "Выслушайте этих молодых людей и решите, сможете ли вы им помочь. Позже они свяжутся с вами". Начальник службы полетов вышел. Оставшись без посторонних, вся компания долго обсуждала возможность спасения Келвина, но ни к какому решению не пришла. "Давайте разберем два послания вместе. Может, молодые люди помогут нам?" предложил Николс. Повелитель отодвинул ногу от своего питомца Падигора. Животное тут же вскочило на ноги, затем поднялся Кордигор. Звери бросились к двери, толкнув ее, выскочили на свободу. Путь их лежал к дому Каи, где их дожидался дружок Кордигор. Николс показал два полученных послания. Молодые люди тут же принялись за работу. Гуппи младший анализировал сообщения с планеты Драконов. Он всматривался в послание нерасшифрованного текста с планеты Галлей. Неясное волнение вдруг охватило юношу. Подчерк шифра, как будто бы был знаком ему, но он не смог определить, чьей руке принадлежало сообщение, так как слишком долго он не пользовался передачей информации. Клей пытался понять смысл послания с планеты Галлей. Подумав над странным текстом с планеты Драконов, он вдруг закричал: Я знаю, посланца этого сообщения это Кельвин. Я оставил ему космофон. Вы обратили внимание вот на этот символ. Это наш условный знак, который мы применяли при использовании космофона. Он не мог связываться со мной, так как там, где находится завод, только односторонняя связь. Только не могу понять, почему он воспользовался чужим позывным, его позывной. Он остановился. Клей. Я знаю этот символ произнес Николс. Это символ созвездия Золотая ветка. Планета под этим созвездием называется Аргус. Кельвин, воспользовавшись чьим-то аппаратом, смог передать эти строки. "Как же я сразу не догадался, что это символ созвездия", воскликнул Клей. "Я столько раз видел эмблему с изображением золотой ветки на автомобиле доктора Вебера и вертолете Щуки. У меня нет доступа на эту планету", произнес повелитель. У доктора выбора много планет, на которые вы, повелитель, не имеете доступа. Боюсь, что и на планету Корзун вы в скором времени не полетите, заметил секретарь повелителя. Почему Кельвин отправил послание на планету Драконов? спросил Терп. Видимо, Кельвин хорошо запомнил позывной вашего сына, который он дал Жюль. В прошлый раз она тоже передала сообщение на номер вашего сына, помните? Кельвин и Жюль были в одной команде. С этим посланием разобрались. Приступаем ко второму посланию. Никол встал. Исходим из самого сообщения следования группы. Цитран планета под созвездием Серп и Меч. По скудному описанию этой планеты известно только то, что на ней произошла биологическая катастрофа, после которой она стала непригодна для жизни. Насколько мне известно, туда не летают корабли сейчас, произнес Гуппи младший. Я много знаю информации о планете Цитран. До биологической катастрофы это была красивейшая планета с огромными массивами уникальных лесов и большим количеством озер и рек. Сейчас на эту планету не летают даже малые исследовательские космические корабли. Пилоты боятся даже приближаться к этой планете. Подождите, подождите, я вспомнил, перебил его повелитель. Сын рассказывал, что Стелл на острове видел двух девушек, а Падигор нашел медальон «Жуль». Если Кельвин улетел с планеты корзун 1 на корабле доктора Вебера, то куда делись его попутчицы, Жюль и Пуэйла? Значит, они улетели с планеты Корзун на корабле Клэйма? Может именно они были в пятерке астронавтов, входивших на этот корабль? Распрашивая диспетчера, Николс выяснил, что в составе пятерки астронавтов, которую лично провожали доктор Вебер и господин Хлей, были три женщины и двое мужчин. Можно предположить, что путь их следования лежал на планету Цепран, и кто-то из них передал сообщение. Но мы выяснили, что корабль Клейма отбыв с планеты Корзун, затерялся где-то в нашей части вселенной, в районе Преймусовой развилки и планеты Астер. Также известно, что в сторону планеты Цепран не летал ни один корабль подобного типа. Он задумался, потом, повернувшись к Николсу, спросил: "Вы проверяли грузовые корабли? Нет, не проверяли, быстро ответил тот, но улететь на грузовом корабле, он пожал плечами. Вы, наверное, не знаете, что мой грузовой корабль был захвачен на планете динозавров двумя пленниками, мужчиной и женщиной. Они благополучно удрали от меня в неизвестность. Он посмотрел на гуппи младшего, подумав: "Хорошо, что его отец вернулся. Мой грузовой корабль это настоящий летающий дом". Почему вы исключаете то, что они могут лететь на подобном судне и везти на нем груз? Надо проверить, были ли полеты грузовых кораблей с каких-либо планет на планету Цепран и вылеты с нее. Дайте задание начальнику полетов». Я займусь этим сам, господин Терп. Юноши мне помогут, ответил Николс. Повелитель утвердительно кивнул головой. Молодые люди вышли. Повелитель прошел в кабинет сына. Он хотел найти кое-какую интересующую его информацию. В памяти вертелись слова, брошенные бывшим секретарем перед уходом со смехом. На мою жизнь хватит прекрасных планет, где совсем не будет правителей, только обезьяны будут окружать меня. Я устал от людей. Николс, Гуппи и Клей распределили себе обязанности и сели за работу. Поиски в течение часа не дали результатов. Подумав, Гуппи младший связался с матерью. Мама, я должен задержаться на планете Теней, пока не надо присылать за мной корабль. Я полечу к отцу вместе с моим новым другом с планеты Голубых Звезд. Повелитель дает нам свой корабль. Я буду с папой до его полного выздоровления. Мама, пожалуйста, сходи к фее Эйви срочно и попроси ее, чтобы она связалась с племянницей и передала ей, что мне нужна ее помощь. Почему ты не хочешь связаться с феей Эви сам?» – испуганно спросила мать. Она может меня неправильно понять и разволнуется, спокойно ответил сын. Не волнуйся, мама, со мной все хорошо. До встречи. Клей краем уха слышал его разговор. Зачем тебе фея Грей нужна? Она же фея, ей проще будет разобраться в нашей загадке. Прошло не так много времени, как Грей вышла на связь с Гупим младшим. Он очень лаконично и ясно изложил ей проблему. Грей, выслушав его, сообщила: "Помнишь, ко мне на планету прилетал доктор Вебер с Хлейем и партнером? Однажды мы вели беседу о благотворительности. Я вышла, чтобы ответить на звонок. Возвращаясь в переговорную комнату, я тихо подошла к двери. Мои гости говорили достаточно громко. Я прислушалась. Хлейсе со своим партнером обсуждали отправку грузового корабля на какую-то планету через планету Цепран. Как я поняла, на планете Цигран корабль должен был забрать группу людей и доставить ее для выполнения задания на планету, имени которой он не назвал, но произнес, что до которой 10 дней лету. Меня насторожило его обращение к собеседникам: "Вы же слышали о подобных планетах? На них нет жизни?" Когда разговор зашел о составе груза, я вошла в комнату. Гости прервали беседу. Тут же доктор Вебер откланялся. Мы продолжили беседовать, и во время наших переговоров Хлей, хвастаясь передо мной возможностями доктора Вебера, проговорился о пленниках на планете Корзун. После того, как делегация покинула планету, я отправилась на планету Корзун. Далее вы все знаете. Ищите планету вблизи планеты Цепран, до которой 10 дней лету!» По моему предположению, это может быть планета Z. Грей помолчала, далее заметила: "Вам следует посвятить в решение ваших задач Эллиса. Он вам может помочь. Он долгое время изучал планеты, на которых нет жизни. Тебе Фей Эйв передает привет". Грей: "Ты очень помогла нам. Спасибо". Они распрощались. Гуппи пересказал свой разговор с феей Грей. Вся команда принялась изучать все возможные планеты, лежащие в окружении планеты Цигран. После детальной проработки они согласились с предположением Фей Грей: корабль доктора Вебера следует на планету Z. Теперь надо разгадать значение фразы "группа три цвета". "Я уже разгадал", воскликнул Клей. "Это астронавт из трех планет" голубой, зеленый и красный. Это же Пуэйла, Жуль и неизвестный краснопланетянин. Кто он, я не знаю. Возможно, это твой дед Гуппи. Жуль Пуэйла и краснопланетянин работали вместе с Кельвином. Нам надо доложить повелителю Терпу об этом срочно, сказал секретарь. Они поднялись. Как по заказу по селектору раздался голос Терпа. Николс, зайдите ко мне вместе с молодыми людьми. Возможно, я что-то нашел. Я, кажется, знаю, куда следует корабль, с которого отправлено послание моему сыну. Планета Z. Это планета обезьян, вернее, планета под созвездием Обезьян. Корабль следует на эту планету, произнес он утвердительно. Мы тоже пришли к такому выводу. Нам подсказала Фея Грей. Это грузовой корабль доктора Вебера. На нем, как мы предполагаем, два астронавта-женщины и астронавт-мужчина с красной планеты. Второе сообщение послано астронавтам с зелёной планеты, вашим знакомым Кельвином. Его почерк в послании узнал Клей.